Глава 34. Управляющий банка поначалу не хотел допускать меня к Бальбоа к банковскому сейфу отца Пури. Но после того, как я сказала, что Донарман Делафон сам оставил моей жене, главной его наследнице, ключ от ячейки и предложила немного заплатить клерку за помощь, тот все же согласился. А еще прибавил — видимо, стремясь оправдать свои действия не только передо мною, но и перед собственной совестью, что ему уже известно, что отец сделал Марию Пурификасьон основным наследником по завещанию. Показав мне отцовскую банковскую ячейку, управляющий оставил меня в хранилище одну, в тесном помещении с остальными стенами, в этом кошмаре клаустрофоба. Мама бы точно этого не вынесла. Она терпеть не могла замкнутого пространства и постоянно открывала в квартире окна, даже когда на улице стояли холода. Отомкнув ключом ячейку, я вытянула наружу прямоугольную металлическую коробочку, пытаясь угадать ее содержимое. Деньги? Драгоценности? Может, оружие? Однако я ошибалась. Единственное, что обнаружилось внутри, это перевязанная бичевка и пачка писем. Присев настоявшую рядом с камью, я просмотрела конверты. Там было где-то с дюжину писем на имя моего отца от его дочери Элизы. Причем, судя по почтовым штемпелям, присылались они с разных концов страны. Из Гуая Киля, из Манты, из Мачалы. Пара писем пришли из Кита, здешней столицы. Все они были сложены по дате написания, от самых старых к наиболее поздним. Почерк на них с годами заметно менялся. На первых конвертах буквы были крупными, с округлыми завитками. На последних движение пера стало заметно быстрее, отражая постепенное превращение девочки-подростка в женщину. Если бы меня попросили угадать, я бы сказала, что этот человек — художник, хотя и мало что смыслила в так называемой психологии почерка. Я посмотрела на дату последнего письма. Оно было отправлено три года назад из Кита. Почему же Элиза перестала писать отцу? Я обратилась к самому первому письму, датированному 1909 годом, и выудила из конверта послание. «Дорогой папочка, прошло уже два года, как я видела тебя последний раз. Надеюсь, ты меня заметил среди людей на холме, когда твоя дочка якобы видела Деву Марию. Я дала ей свою куклу, чтобы ты понял, что я приходила. Помнишь ли ты меня? Мне уже 12 лет, но все говорят, что на вид я кажусь младше». Я очень старательно училась грамоте, чтобы могла писать тебе письма. Учительница меня хвалит за хороший почерк и, как она говорит, прилежание. В школе мне нравится, но иногда мне просто хочется поваляться кверху пузом, ничего не делая, подумать, помечтать. С тех пор, как мы уехали из Винсоса, мы ездили с мамой по разным городам. Мама сейчас сошлась с кукольником по имени Бенджамин — Она говорит, что они поженились, но я не припоминаю, чтобы у них была какая-то свадьба. Просто однажды она его привела в дом и представила как моего нового отца. Она велела называть его папой, но я сказала, что у меня уже есть отец из Франции и что его зовут Арман Делафон. Ведь я правильно поступила, папа. Сейчас я учусь быть кукловодом, потому что Бенджамину требуется помощь в его спектаклях. Но мне ужасно надоедает постоянно показывать одну и ту же сказку — красную шапочку. Я попыталась ему объяснить, что все уже знают эту историю наизусть, и что всем уже наскучило смотреть, как волк раз за разом съедает девочку с бабушкой. А самое ужасное — это то, что когда красная шапочка идет по лесу, мне приходится петь ее дурацкую песенку. И потом она еще целый день крутится у меня в голове. Я говорила Бенджамину, что зрителям больше по душе истории про любовь, но он утверждает, что кукольный театр для самых маленьких. Иногда я даже вижу в воображении, как все эти трепичные куклы живут одной большой семьей в Лапуре. На сегодняшний день мы живем в мочале. Обычно мы стараемся селиться где-нибудь в пределах Косты, потому как Бенджамин говорит, что в Сьере слишком холодно, а здесь мы можем спать прямо на свежем воздухе. Примечание. Пересеченный экватором Эквадор географически, климатически, геологически и биологически довольно четко разделяется на четыре части: Коста, побережье Тихого океана, Сьерра, экваториальные Анды, Ориенте восточные склоны Ант и низменные районы бассейна Амазонки и Галапагосские острова. Конец примечания. Иногда Бенджамин подрабатывает где-то еще, ловит рыбу или собирает какао-бобы, поскольку, как он говорит, мы не можем прожить только за счет искусства. Мама ходит по домам, предлагая людям постирать одежду, и когда находится работа, она и меня берет с собой на стирку. Я же это занятие терпеть не могу. Я постоянно ее спрашиваю, нельзя ли нам просто вернуться в Винсес и жить с тобой в том большущем доме, как это было в моем детстве. Но мама говорит, что нам вернуться нельзя, что твоя жена не хочет, чтобы мы там жили. Когда я увижу тебя снова? Как только у нас будет постоянный адрес, я сразу тебе его вышлю, чтобы ты мог приехать нас навестить. Скучаю по тебе. Элиза. Я раскрыла следующее письмо. 30 апреля 1910 года. «Дорогой папа, мы сейчас на севере страны, в Манте. Мой отчим работает тут рыбаком. Теперь, когда я увидела океан, я его больше не боюсь. Лицо у меня так загорело, что ты бы меня, наверное, не узнал». А еще у меня начали виться волосы. У меня здесь появились кое-какие друзья. В основном это рыбаки и продавцы кокосов. Ты их, кстати, уже пробовал? Самое плохое во всех наших переездах, так это то, что я не могу ходить в школу. Не то чтобы я слишком жаловалась, поскольку многие ребята, наоборот, позавидовали бы моей жизни. Но я хочу научиться всему, чему только можно, чтобы в один прекрасный день вернуться в Винсес и помогать тебе вести дела в Лапуре. Мама говорит, тебе по работе приходится много писать, поэтому мне хочется научиться грамоте, а также складывать и вычитать числа. Когда мы еще были в Гуякиле, мне удалось тихонько проскользнуть в тамошнюю школу. Класс по арифметике был таким большим, что учитель меня даже ни разу не заметил. Он даже не знал своих учеников по именам, Одноклассники тоже вроде бы не особо обращали на меня внимания, хотя иногда меня кто-нибудь дозадирал. Вот пока что и все. Твоя дочь, которая очень по тебе скучает. Элиза. Я посмотрела датировку писем и, пропустив несколько конвертов, выудила послание от 1914 года. Здравствуй, папа. «Мама говорит, что ты и не подумаешь мне отвечать на письма, потому что мы ни по какому адресу больше года не задерживаемся. Я же ей объясняю, что ты, быть может, просто не получал моих писем, а потому не знаешь, куда мне писать. Всем известно, как паршиво работает в нашей стране почта. К тому же ты крайне занятой человек, и, судя по моему календарю, сейчас у тебя на плантации самый сбор урожая». Я нашла себе работу в Кита, и жизнь у меня немного устаканилась. После одного неприятного происшествия в Гуаякиле, о котором я не хочу рассказывать, мы с мамой решили перебраться жить в Сьеру. Бенджамина больше с мамой нет, но мне кажется, она примет его обратно, если он сможет нас найти. Я сейчас работаю в телеграфной конторе. Дни на работе тянутся долго и нудно, Но я довольна, потому что нам не приходится никуда переезжать. Мы с мамой снимаем меблированную комнату в центре города. Дом, где мы живем, буквально окружен церквями. Никогда не видела, чтобы было столько костелов в одном месте. А еще они невероятно большие. Мне нравится там бывать по выходным. Сама-то я не молюсь, как мама, у которой целый список разных милостей, которых она ждет от Бога но на меня умиротворяюще действует и тишина церкви, и запах свечей. А больше всего мне нравится разглядывать скульптуры внутри храмов и потрясающие купола, и расписные потолки. Даже не верится, что человек способен создать такую красоту. Если когда-нибудь будешь в нашем городе, то заходи меня повидать. Адрес прилагается. Элиза. С недаемой нетерпением я перескочила сразу к последнему письму. «Здравствуй, папа. На прошлой неделе мама умерла. Доктор сказал, у нее был тяжелый случай пневмонии. Я даже не представляю, как буду теперь жить. Я и сама чувствую себя не лучшим образом. Последние пару дней я просидела в заперти у себя в комнате с лихорадкой и на работу не ходила». Хотя хозяин и предупредил, что меня уволит, если я пропущу еще хоть один день. Но что мне оставалось делать? Кто-то же должен был ухаживать за мамой. Когда она умирала, мне было совсем не до работы. Мне уже ничто на свете не интересно. Единственное, чего бы мне хотелось, это увидеться с тобой последний раз. Но, судя по всему, этому не суждено случиться. Элиза! «Стоп, это что, прощание?» Я снова перечитала письмо. «Да, на этом переписка кончилась». Я взглянула на обратный адрес. Когда Элиза отправила эту весточку о себе, она была в Кита. Но что с ней произошло дальше? Послание было написано четыре года назад. Быть может, она умерла?» Я быстро просмотрела пропущенные мною письма, но все они были похожи на прочие. Везде она рассказывала отцу о том, как проводит свои дни, какие люди ее окружают и так далее. Никаких упоминаний ни о неприятном происшествии в Гуайакиле, ни о том, что привело к разрыву между ее матерью и Бенджамином. Не будь я сейчас по уши в своих насущных проблемах, то у меня вполне могло бы возникнуть искушение отправиться в Киты и разыскать эту Элизу. Положив письма обратно в отцовский сейф, я вышла из банка в глубоких раздумьях. Почему отец не отвечал на письма Элизы? Мне он писал постоянно. Быть может, потому что он недостаточно свободно владел испанским? Насколько я могла припомнить, мне он всегда писал по-французски. Но нет, ведь он мог бы кого-нибудь попросить перевести ему письмо, если бы действительно хотел вести с ней переписку. Похоже, что отец просто-напросто бросил эту свою дочь, обойдясь с ней даже хуже, нежели это вышло со мной. Почему ее, а не меня? Крылась ли тут причина в классовой разнице? В конце концов, она была дочерью служанки — Женщины, что, судя по словам той же Элизы, была почти неграмотной и стирала белье ради куска хлеба. Женщины, что, как бродяга, кочевала по стране вместе с мужчиной, который даже не был ей мужем. Совершенно очевидно было, что отец стыдился этой дочери, иначе зачем бы он стал прятать ее письма здесь? И в то же время он эти письма сохранил, это означало, что он все же испытывал с и некую духовную связь. «Дон Кристоболь! тронул меня кто-то за плечо. Это оказалась солидат Дуарте, знахарка. «Я уже целый квартал пытаюсь вас догнать или дозваться». Грудь у нее часто вздымалась, щеки были красными, как плащ Тариадора. «Простите, я стал что-то плохо слышать». Это было единственное объяснение, что пришло мне в голову. Вы что-нибудь выяснили насчет моего Франка? Я поколебалась с ответом. Мне ужасно не хотелось давать ей ложную надежду, при том, что я знала правду о судьбе ее сына. И в то же время мне необходима была ее помощь. Быть может, я смогу найти золотую середину, выдав ей часть информации, не раскрывая своей связи с Франко. «Да», — ответила я. «Надо полагать, он отправился на Карибы». «Что? Это куда это?» «Некто видел его на пароходе на острове Куба». «Но что ему там делать?» «Ну, разве вы сами не обмолвились, что он собирался оказать кому-то некую услугу? Может, для того он туда и поехал?» Соледат взялась ладонью за лоб. «На Кубу? Так, мне надо в полицию». «Не торопитесь, я это узнал не от полиции. Мне об этом сообщил человек, желающий остаться анонимным». Долгое мгновение женщина внимательно глядела на меня. «Что ж, по крайней мере, я знаю, что он жив», — молвила она наконец. «Но почему при виде этой женщины, этой мучающейся неизвестностью матери, я испытываю такое острое чувство вины?» «Боже правый, разве не она мать убийцы моего мужа?» Ведь я не должна бы питать к ней иных чувств, кроме презрения за то, что она взрастила злодея. Внезапно она схватила меня за руку. Знаете, я тут на медне кое-что нашла. Вот только не знаю, имеет ли это какое-то отношение к его исчезновению. И что это? Оглядевшись опасливо по сторонам, солидат бросила — Идемте. Мы прошли пару кварталов до ее дома, в котором теперь все было пропитано каким-то особым духом, напоминающим запах влажной грязи и сырой травы. Комната захламлена была еще сильнее, чем в прошлый раз, если такое вообще возможно. Осторожными зигзагами Соледад пробралась к большому комоду из орехового дерева. Из нижнего ящика она выудила черный бархатный мешочек и подала мне. Внутри него был золотой футляр с карманными часами. Сам футляр с выгравированными покрышки цветами и гроздьями винограда выглядел немного потускневшим. Я завела часы, и стрелки тут же начали неуловимое движение по циферблату с римскими цифрами. «И где вы это нашли?» «Они были спрятаны у Франка под матрасом». «С виду очень дорогие», — оценила я. «Как будто из настоящего золота». Женщина согласно кивнула. Я перевернула часы. На задней стенке было выгравировано название изготовившей их фирмы. «Боливар и сыновья», Гуаякиль. 1911 год. Как, по-вашему, откуда они взялись у вашего сына? Не знаю. Я до вчерашнего дня их никогда не видела. Не связаны ли они как-то с той женщиной, в которую Франко был так беспамятно влюблен? Или, быть может, это был аванс за его черную услугу? Между тем, в этом городе всего несколько человек могли позволить себе такие часы. «Донья Соледат, скажите, а ваш сын не был в близкой дружбе с Каталиной Лафон?» «Святая и мой сын?» — недоуменно воскликнула женщина. «Нет, нет, разве что детьми еще дружили, но уж точно не в последнее время». После несчастья с пожаром Каталина вообще ни разу к нам не заходила. Единственное, где я ее вижу, — это на воскресных мессах да на городских праздниках. «А почему, — вы спросили?» «А кто-нибудь другой наведывался к нему после пожара?» «Только иногда работники с плантации. У Франка особо не было друзей. А женщины к нему когда-нибудь заглядывали?» я во всяком случае не видела не одолжите ли вы мне их на какое то время кивнула я на часы кажется у меня возникла одна идея солидат замялась в нерешительности естественно она во мне засомневалась я ведь была для нее незнакомым человеком тогда я вытащила из кармана часы Крестоболя, которые были не менее ценны разве что поновее и вручила их женщине в обмен я оставлю у вас свои пожалуйста не думайте что я хочу вас как то обмануть просто я уверен что эти часы помогут нам выяснить что же случилось с франко солидат тяжело опустилась на стул за считанные дни ее волосы посидели еще сильнее а лицо приобрело пепельный оттенок «Берите», — ответила она, Все равно вы единственный человек в этом проклятом городе, кто хоть как-то проявляет желание мне помочь. Не будь я такой бедной и слабосильной, я бы сама отправилась на его поиски».